Глава 21. Странная вещь предчувствия. Как и симпатия душ, как и знамение, объединение же всех трёх слагается в тайну, которой человечество ещё не подобрало ключа. Я никогда не смеялась над предчувствиями, ведь они бывали у меня самые и самые нежданные. Я верю, что родство душ существует. Например, между разделёнными огромными расстояниями родственниками, ставшими чужими друг другу, незнакомыми между собой, и даёт о себе знать, указывая на единый источник, к которому каждый прослеживает своё происхождение. Однако проявление его выше ума человеческого, что до знамений, как знать, не являются ли они плодом симпатии между природой и родом людским. Когда я была шестилетней девочкой, однажды вечером мне довелось услышать, как Бесси рассказывала Марте Эбот, что ей приснился младенец, а младенец во сне это к беде, и случится она либо с тем, кто видел такой сон, либо с кем-то из его родных. Конечно, я быстро бы забыла этот разговор, если бы на следующий же день он не запечатлелся в моей памяти навсегда. Бесси вызвали домой проститься с умирающей сестрёнкой. И вот теперь мне пришлось вспомнить эту примету. Всю прошлую неделю едва я засыпала, мне снилось маленькое дитя. То я его укачивала, держа в объятиях, то нянчила у себя на коленях, то смотрела, как малыш рвёт маргаритки на лугу и лежа опускает ладошки в журчащий ручей. В этом сне малыш горько плакал, а на следующую ночь мне грезилось, как он весело смеётся. То нульнул ко мне то убегал от меня. Но в каком бы настроении он не представал передо мной в ночных видениях, как бы ни выглядел, семь ночей он встречал меня едва я вступала в царство снов. Мне не нравилось, что меня преследует этот образ, это повторение одного и того же. Мне становилось не по себе, едва приближался час отхода ко сну, а с ним и новая такая встреча. В ту ночь, когда меня разбудил Вополь, он прервал игру, которую я развлекала малыша, а под вечер следующего же дня меня позвали в комнату миссис Ферфакс. Меня спрашивал какой-то приезжий. Войдя туда, я увидела мужчину, по виду слугу из хорошего дома. Он был в глубоком трауре, и даже шляпу, которую он держал в руке, обвявала чёрная креповая лента. Думаете, вы меня не помните, мисс, сказал он, встав, когда я вошла. Фамилия моя Ливен. Я служил кучером у миссис Рид, когда вы жили в Гейтсхеде 8-9 лет тому назад. Я и теперь там служу. Ах, Роберт, здравствуйте. Я прекрасно вас помню. Вы иногда позволяли мне покататься на гнедом пони мисс Джерджаны. А как поживает Бесси? Вы ведь женились на ней? Да, мисс. Моя жена здорова, благодарю вас. 2 месяца назад она подарила мне ещё ребёночка. У нас их теперь трое. Мать и дитя чувствуют себя очень хорошо. А как ваши господа? С сожалением, мисс, но новости у меня самые дурные. У них большое несчастье, такая беда. Надеюсь, никто не умер, спросила я, посмотрев на его чёрную одежду. Он взглянул на чёрную ленту, обвивавшую его шляпу, и ответил: Мистер Джон умер неделю назад в своей лондонской квартире. Мистер Джон? Да. Как его матушка перенесла это? Так мисс Эйр, это не был несчастный случай. Жизнь он вёл самую беспутную, а последние 3 года и вовсе свихнулся. Вот и умер тёмной смертью. Да, я слышала от Бэсси, что он вёл себя не очень хорошо. Не очень хорошо, да хуже некуда. Губил своё здоровье, и проматывал имение со скверными приятелями и с женщинами, скверней которых не бывает. Запутался в долгах и угодил в тюрьму. Мать за него уплатила раз, уплатила два, но чуть он выходил на свободу, как снова принимался за прежнее в той же компании. Умом он никогда крепок не был. Онигодяй, с которым он водился, и вовсе его задурили. Недели 3 назад он приехал в Гейцхе и потребовал, чтобы хозяйка отписала ему всё. Она отказалась. Дискотон и так почти её разорил. Ну, он уехал в Лондон, а потом пришло известие о его смерти. Как он умер, одному Богу известно. Поговаривают, что наложил на себя руки. Я молчала. Новость была страшная, и Роберт Ливен продолжал. Хозяйка сама уже давно нездорова была, очень рассталстела, да и ослабела. Но ну, а тут разорение, она всё боялась совсем нищей остаться, и пришла в расстройство. А известие о смерти мистера Джона и о том, как он умер, так её поразило, что в ней удар приключился. 3 дня говорить не могла, а во вторник ей полегчало. И всё, она вроде что-то сказать хотела. Всё знаки моей жене делала и мычала. А Бесси только вчера утром разобрала, что она вашими именами произносит, а потом и другие слова. Привезите Джейн, пошлите за Джейнэр, мне надо с ней поговорить. Бесси только мне разобрала в своём она умеере, нет, то есть понимает ли сама, что говорит. Но она сказала мисс Рит и мисс Джорджани, посоветовала послать за вами. Барышни хотели было отложить это, да только их мать совсем беспокойной стала и всё повторяла: "Джейн, Джейн, пока они не согласились". Я из Гейтсхида уехал вчера, и коли вы поедете, мисс, к нам бы завтра с самого утра. Хорошо, Роберт, я буду готова. Мне кажется, я должна поехать. Я тоже так думаю, мисс. Бесси так и сказала, что вы не откажетесь. Да, только, наверное, вам отпроситься надо. Да, я сейчас же об этом поговорю. И, проводив Роберта в людскую, я поручила его заботам жены Джона и самого Джона, а сама отправилась на поиски мистера Рочестера. В нижних апартаментах я его не нашла. Не было его ни во дворе, ни в конюшне, ни в саду. Я спросила миссис Ферфакс, не видел ли она его. Да, да, он как будто играет в бильярд с мисс Инграм. Я поспешила в бильярдную, откуда доносились голоса и щёлканье шаров. Играли мистер Рочестер, мисс Сингром, обе мисс Эштон и их кавалера. Потребовалось некоторое мужество, чтобы вторгнуться в такое общество, однако моё дело не терпело отлагательств, а потому я подошла к моему патрону, стоявшему рядом с мисс Сингром. Она обернулась на звук моих шагов и смирила меня надменным взглядом. Её глаза словно говорили: Что ещё понадобилось этой ползучей твари? А когда я негромко произнесла: "Мистер Рочестер", она сделала жест, словно ей очень хотелось меня прогнать. Я помню, как она выглядела в ту минуту: удивительно грациозной и поразительно красивой. На ней было утреннее платье из небесно-голубого шёлка, тёмные волосы обвивал лазурный газовый шарф, Она была поглощена игрой, и высокомерная досада ещё усилила обычную надменность её черт. Это особа, как будто ищет вас. Осведомилась она у мистера Рочестера, и он повернулся посмотреть, какая особа. На его лице примелькнула странная гримаса, столь же неподдающаяся истолкованию, как и многие другие выражения, порой появлявшиеся на его лице. Он бросил кей и вышел следом за мной. Что такое, Джейн? спросил он, когда закрыл за нами дверь классной комнаты и прислонился к ней. С вашего разрешения, сэр, мне нужен отпуск на неделю или две. Для чего? Куда вы собрались? Навестить больную, которая прислала за мной. Какую больную? Где она живёт? В Гретхеди, в Шире. В Шире? Так это же в 100 милях отсюда. Кто она такая, что заставляет ехать к ней в такую даль? Её фамилия Рицэр, миссис Рид. Рид Гейтсхед. Был Рид владелец Гейтсхеда, мировой судья. Она его вдова, сэр. А какое отношение имеете к ней вы? Откуда вы её знаете? Мистер Рид был моим дядей, братом моей матери. Да неужели? Вы никогда мне раньше этого не говорили. Всегда утверждали, что у вас нет родственников. таких, кто признавал бы меня и нет, сэр. Мистер Рид давно скончался, а его вдова избавилась от меня. Почему? Потому что я бедна, была для неё обузой, и она меня терпеть не могла. Но у Рида же были дети. Значит, у вас есть двоюродные братья и сёстры. Вчера Джордж Шлин говорил про какого-то Рида из Гейтсхида. По его словам, другого такого порочного шалопая в Лондоне не найти. А Инграм упомянул мисс Джорджанну Рид и с того же по месте, который не то в прошлом, не то в позапрошлом сезоне очень восхищались в лондонском свете. Джон Рид Уммерсер. Он разорился сам, почти разорил мать и как будто покончил с собой. Новость эта так поразила его мать, что с ней случился апоплексический удар. К чему вы можете ей помочь? Вздох Джордж. Мне бы и в голову не пришло проехать 100 миль, чтобы увидеть старуху, которая, возможно, умрёт, прежде чем вы туда доберётесь. К тому же, вы сами сказали, что она от вас избавилась. Да, сэр, но это случилось давно, когда у неё всё было по-другому. Мне будет не по себе, если я пренебрегу её желанием сейчас. И долго вы намерены там пробыть? Как можно меньше, сэр. Обещаете, что задержитесь не больше недели. Дат слово, я не могу. А вдруг мне придётся его нарушить? Но в любом случае вы вернётесь, и вас ни под каким предлогом не заставят остаться у неё насовсем. О нет. Я безусловно вернусь, если не случится ничего непредвиденного. А кто поедет с вами? Вы же не можете отправиться за 100 миль одна. Разумеется, сэр. Она прислала за мной своего кучера. на него можно положиться. Да, сэр. Он служит там 10 лет. Мистер Рочестер задумался. Когда вы хотите уехать? Завтра рано утром. Но, ну, так вам нужны деньги. Путешествовать без денег вы никак не можете. А их, я полагаю, у вас маловато. Я же ещё не платил вам. Так сколько у вас за душой, Джейн? добавил он с улыбкой. Я достала мой кошелёк, он был очень тощим. Пять шиллингов, сэр. Он забрал у меня кошелёк, высыпал содержимое на ладонь и засмеялся, словно столь малое число монет его обрадовало. Затем он открыл свой бумажник. Вот, возьмите, сказал он, протягивая мне банкноту, пятидесятифунтовую, а он был мне должен всего 15 фунтов. Я сказала, что у меня нет сдачи. Мне не нужна сдача, вы же знаете, берите своё жалование. Я отказалась взять больше того, на что имела право. Он было нахмурился, но тут же ему пришла в голову новая мысль, и он воскликнул: "Верно, верно. Лучше не давать вам столько, не то как бы вы не остались там на 3 месяца с 50 фунтами. Вот 10. Этого же больше, чем достаточно". "Да, сэр. Но теперь вы мне должны ещё 5 фунтов. Так вернитесь за ними". Я ваш банкир на 40 фунтов. Мистер Очестер, раз мне представился такой случай, я хотела бы упомянуть ещё об одном деле. Одели, любопытно послушать. Вы практически поставили меня в известность о своём намерении вскоре вступить в брак. Да, но что из этого? Тогда, сэр, Адель следует отправить в пансион. Не сомневаюсь, вы понимаете, насколько это необходимо. Убрать её с дороги моей молодой супруге, которая иначе может и наступить на неё. В этом есть смысл. Да, без сомнения, Адель, как вы говорите, следует отправить в пансион, а вы, разумеется, должны тут же удариться э ко всем чертям. Уповаю, что нет, сэр, но мне надо будет найти другое место. Да, конечно. скричал антоном столь же неожиданно и нелепо, как гримаса, исказившая его лицо. Некоторое время он молча смотрел на меня. И полагаю, подыскать вам это место, вы попросите старую госпожу Ритт или барышу её дочерей. Нет, сэр. Я не в таких отношениях с моими родственницами, чтобы просить их о должении. Я просто помещаю объявление в газету. Ну уж нет, проворчал он. Только посмейте Жалею, что не дал вам вместо 10 фунтов 11 шиллингов. Верните-ка 9 фунтов джен, они мне нужны. Как и мне, сэр, возразила я, пряча за спину руку с кошельком. У меня каждый пенни на счету. Маленькая скряга, сказал он, отказывает мне в денежной помощи. Уделите 5 фунтов джен. Не 5 шиллингов, сэр, ни 5 пенсов. Дайте мне хоть полюбоваться банкнотой. Нет, сэр. Вам нельзя доверять. Джейн. Сэр. Пообещайте мне одно. Я пообещаю вам всё, что угодно, сэр, при условии, что сочту это выполнимым. Не давайте объявления. Доверьте поиски этого места мне. Я вам непременно что-нибудь найду. С радостью, сэр, если вы в свою очередь обещаете, что мы с Аделью покинем ваш дом до того, как в него войдёт ваша супруга. Очень хорошо. Даю вам слово. Так вы едете завтра? Да, прямо с утра. После обеда вы придёте в гостиную? Нет, сэр, мне надо собраться в дорогу. Значит, нам следует сейчас проститься на недолгий срок. Ведьмада, сэр. А как люди совершают церемонию прощания, Джейн? Научите меня, я в этом мало осведомлён. Они говорят до свидания. Или другие слова прощания, какие предпочитают? Ну так скажите. До свидания, мистер Очестер. До новой встречи. А что должен сказать я? То же самое, если хотите, сэр. До свидания, месье, до новой встречи и всё? Да? На мой взгляд, слишком скупо, и сухо, и холодно. Мне хотелось бы что-нибудь добавить к церемонии, например, рукопожатие. Но нет, она меня тоже не удовлетворила бы. Так что, Джейн, ничего, кроме до свидания, вы не скажете? Это вполне достаточно, сэр. Одно слово может содержать столько же сердечности, как десяток. Вполне возможно, но звучит так пусто и равнодушно. До свидания. Долго ли ещё он будет стоять, прислонязик к двери, спросила я себя. Мне надо заняться сборами. Раздался удар гонга, призывающий переодеваться к обеду, и мистер Рочестер внезапно покинул комнату, не добавив ни слова. Больше я его в этот день не видела, а утром уехала до того, как он встал. К старушке Гейтсхеда я подъехала около 5 часов 1 мая и зашла туда прежде, чем отправиться в господский дом. В комнатки царили чистота и порядок. На окнах висели белые занавесочки, На полу ни соринки, каменная решётка и прибор к нему сверкали в отблесках весело пламящего огня. Перед камином сидела Бэсси, няньча своего новорождённого, а в углу тихонько играли маленький Роберт и его сестричка. Благослови вас Бог. Я знала, что вы не откажетесь приехать, воскликнула Мисси Сливен, едва я переступила порог. Да, Бэсси, сказала я, расцеловав её. И надеюсь, я не опоздала? Как Мисси Срит Ещё уповаю жива. Да, жива. Ей уже не так путается в словах и мыслях. Доктор говорит, что неделю другую она протянет, а вот на выздоровление он не надеется. Про меня она ещё упоминала? Только сегодня утром говорила про вас и хотела, чтобы вы приехали. Сейчас она спит, то есть спала 10 минут назад, когда я туда уходила. На днём обычно лежит, вроде как в цепенении, а к 6-7 часам просыпается. Может, отдохнёте здесь часок, мисс, а потом я вас провожу к ней. Тут вошёл Роберт, и Бесси, положив уснувшего младенца в колыбель, подбежала к мужу поздороваться. Потом она настояла, чтобы я сняла шляпку и выпила чашку чая, потому что, сказала она, выгляжу я очень усталой и бледной. Я была рада принять её радушное приглашение и позволила снять с меня дорожную пилерину так же послушно, как позволяла в детстве раздевать себя перед сном. Я глядела, как она хлопочет, и на меня нахлынули воспоминания о былом. Она доставала свои лучшие чашки, намазывала хлеб маслом, поджаривала ломтики хлеба и между делом давала хлебкам маленькому Роберту и Джейн, как когда-то мне. Беся сохранила прежнюю вспыльчивость вместе с лёгкостью движений и меловидностью. Чай был готов, я при встала, чтобы подойти к столу, но она потребовала, чтобы я сидела смиренно, прежним своим повелительным тоном. "Я должна сидеть у камина", заявила она и поставила передо мной круглый столик с моей чашкой и тарелкой с угощением. Совсем так же, как когда-то угощала меня в детстве каким-нибудь утоённым лакомством, положив его на детский стульчик. Я улыбнулась и подчинилась её требованиям, как в те далёкие дни. Она пожелала узнать, счастливы ли я в Тёрнфилд-холле, и что за человек моя хозяйка. А когда я ответила, что хозяйки там нет, а только хозяин, она принялась задавать вопросы о нём. Добрый ли он джентльмен, он нравится ли мне? Я ответила, что он очень некрасив, но настоящий джентльмен, вежлив со мной, и я вполне там счастлива. Затем я принялась описывать все гостящее там весёлое общество, и Бесси с большим любопытством выслушивала все подробности. Такого рода вещи всегда её очень интересовали. За этими разговорами незаметно промелькнул час. Бесси помогла мне надеть шляпку и прочее, и затем я вышла с ней с дорожки и направилась к дому. Точно так же 9 лет назад я уходила из него. В тёмное, туманное, промозглое январское утро я покинула враждебные мне кров с отчаявшимся, ожесточённым сердцем, чувствуя себя изгнанницей, почти преступницей, чтобы обрести холодный приют в Ловуде, таком далёком и неведомом. Тот же враждебный кров теперь вновь предстал передо мной, а моё будущее было столь же неясным. И на сердце было так же тяжело. Я всё ещё ощущала себя скитальницей, однако теперь я больше полагалась на себя, на свои силы, и прежний гнетущий ужас оставил меня. Да и зияющие раны от обиды и несправедливости давно зажили, пламя возмущения угасло. "Сначала пойдите в малую столовую", сказала Бесси, когда мы вошли в прихожую. "Барышни сейчас там". Минуту спустя я уже оглядывала малую столовую. Всё там выглядело таким же, каким было в то утро, когда я впервые увидела мистера Броккл-Хёрста. Даже перед камином лежал тот же самый коврик, на котором тогда стоял он. А в книжном шкафу на третьей полке, на прежнем месте, я разглядела два тома "Истории британских птиц" Бьюика, а прямо над ними "Путешествия Гулливера" и "Арабские сказки". Меня душевлённые предметы не изменились ни на йоту, чего никак нельзя было сказать о бодушевлённых. Я увидела перед собой двух девиц: одну очень высокую, почти такой же высокую, как Мисс Энгрем, и очень худую, с суровым выражением на желтоватом лице. В её облике было что-то почти скептическое, ещё больше подчёркиваемое крайней простотой чёрного суконного платья с прямой юбкой. а также на крахмалином полотняном воротничком, гладко зачёсанными от висков волосами и чётками из чёрного дерева с распятием, какие носят монахини. Я не сомневалась, что вижу Элизу, хотя не улавливала в этом блинном бескровном лице никакого сходства с девочкой, которую когда-то знала. Вторая бесспорно была Джорджана, но не та, которую я помнила, тоненькая, грациозная девочка 11 лет. Я видела очень полную барышню в полном расцвете, с прозрачной, точно восковой кожей, красивыми правильными чертами лица, томными голубыми глазами и золотистыми локонами. Цвет её платья тоже был чёрный, но оно разительно отличалось от платья сестры, более пышным покроем и очень ей шло. Такое модное, по контрасту с пуританским одеянием Элизы. В обеих сёстрах была черта сходства с матерью. но только одна. Худая бледная старшая дочь унаследовала материнские глаза с их желтоватым отливом. Цветущая, пышнотелая младшая, очертания тяжёлого подбородка, пожелуй чуть смягчённые, но тем не менее придававшие какой-то бессердечие внешности в остальном такой, казалось бы, авантажный и пленительный. Обе барышни поднялись мне навстречу и обе здороваясь назвали меня мисс Эйр. Голосели забыла отрывистым и резким, но на губах не появилось и тени улыбки. Она тотчас снова села и, устремив взгляд на огонь, казалось, забыла о моём существовании. Джорджанак своему здравствуйте, добавила несколько общепринятых фраз о том, как я доехала, о погоде и прочее, растягивая слова искоса рассматривая меня с головы до ног, то скользнув взглядом по складкам моей поношенной шерстяной пилерины, То задерживая его на простенькой отделке моей немодной шляпки. Обе барышни обладали настоящим талантом, не произнеся ни слова, дать ясно понять, что считают вас предметом, достойным только насмешек. Лёгкая презрительность в глазах, холодность в манере держаться, небрежность тона и исчерпывающе выразили их мнение, причём их никак нельзя было обвинить в грубость. Однако теперь презрительные насмешки, открытые или замаскированные, полностью утратили былую власть надо мной. Сидя между моими кузинами, я с удивлением обнаружила, насколько мне безразличны и полное игнорирование со стороны одной, и полусаркастичное внимание другой. Элиза не могла меня унизить, а Джорджана оскорбить. Ведь мне было о чём подумать, кроме них. Последние месяцы Пребудели во мне столько чувств, несравненно более сильных, чем те, которые они были способны задеть. Страдания и восторги настолько более острые и чудесные, чем всё, чем могли уизвители одарить меня они, а потому их поведение никак меня не трогало. Как себя чувствует миссис Рид, вскользь спросила я, спокойно глядя на Джорджану, которая вздумалась при прямом вопросе вздёрнуть нос, словно это была неожиданная дерзость. Миссис Рид? А, вы о маминке. Ей очень плохо. Не думаю, что вы увидите её сегодня. Не могли бы вы, сказала я, подняться наверх и сказать ей, что я приехала? Я была бы чрезвычайно вам обязана. Джерджана чуть не подпрыгнула на стуле. Её голубые глаза широко раскрылись и почти вылезли на лоб. Ведь она изъявила настойчивое желание увидеться со мной, добавила я. А мне не хотелось бы медлить с исполнением её желания дольше, чем это совершенно необходимо. Мамёнка не любит, чтобы её беспокоили по вечерам, заметила Элиза. Вскоре я встала, спокойно сняла без приглашения шляпку и перчатки и сказала, что по ещё Бэсси, которая, полагаю, сейчас в кухне, и попрошу её узнать, захочет ли миссис Рид принять меня сегодня или нет. Так я и сделала, а тослав Бесси с моим поручением к миссис Рид решила позаботиться о дальнейшем. На сих пор Высокомерия всегда обращала меня в бегство. Год назад оказанный мне приём заставил бы меня покинуть Гейтсхит на следующее же утро. Однако теперь мне сразу стало ясно, что это был бы глупый поступок. Я проделала путь в 100 миль, чтобы увидеться со своей тёткой, и должна оставаться с ней, пока ей не станет лучше или она не умрёт. А что до гордости, а вернее спеси её дочерей, я должна пренебречь ею, не обращать на неё никакого внимания. Поэтому я попросила экономку приготовить для меня комнату, объяснила, что вероятно пробуду здесь одну-две недели, распорядилась, чтобы мой дорожный сундук отнесли туда, и начала подниматься по лестнице следом за слугой. На площадке меня встретила Бесси. "Хозяйка не спит", сообщила она. Я ей сказала, что вы здесь Пойдёмте посмотрим, узнает ли она вас. Я не нуждалась в проводнице, чтобы найти дорогу к столь хорошо мне знакомой комнате, куда в былые дни меня так часто призывали для наказания или выговора. Я обогнала Бесси, тихонько открыла дверь. Уже стемнело, и на столе горела затенённая свеча. Вот большая кровать с тёмно-жёлтым пологом, вот туалетный столик, кресло, скамеечка для ног. Сколько раз мне приходилось стоять на ней на коленях и просить прощения за дурные поступки мною несовершённые. Я покосилась на некий угол, почти ожидая увидеть тонкие очертания некогда такой страшной розьги, которая пряталась там, выжидая, когда можно будет прыгнуть на меня подобно бесу и всполосавать мои дрожащие ладони или паникшую шею. Я подошла к кровати, откинула полог, Она наклонилась над взбитыми подушками. Лицо Миссеред я помнила до последней черточки и теперь поискала его взглядом в полутьме. Какое счастье, что время гасит желание мести и заставляет умолкнуть голоса гнева и ненависти. Я рассталась с этой женщиной в горечи и ожесточении, а теперь вернулась, испытывая только жалость к её тяжким страданиям и сильнейшую потребность простить. и забыть все обиды, помириться и протянуть руку дружбы. Да, вот оно, такое знакомое лицо, с той же суровой и безжалостной, как когда-то. Вот эти особенные глаза, которые ничто не могло смягчить, чуть приподнятые властные, тиранические брови. Как часто неогражающаяся такой ненавистью хмурились на меня. Пока я смотрела на их неумолимую линию, В моей душе всхлихнулись воспоминания о детском ужасе и горестях. И всё же я наклонилась и поцеловала её. Она посмотрела на меня. "Это Джейн Эйр?" спросила она. "Да, тёти Рит. Как вы себя чувствуете, милая тётя? Когда-то я поклялась, что ни разу больше не назову её тётей. Но теперь подумала, что забыть и нарушить эту клятву не будет большим грехом. Мои пальцы коснулись её руки, лежавшей поверх одеяла. Если бы она ласковых пожала, думаю, меня охватила бы искренняя радость. Но каменные натуры не смягчаются так быстро, а глубокие антипатии не вырываются с корнем так просто. Миссис Рид отодвинула руку и слегка отвернув лицо, сказала, что вечер жаркий. Она посмотрела на меня ледяным взглядом, и мне стало ясно, что её мнение обо мне, её чувства ко мне не изменились и измениться не могут. Я поняла по её каменным глазам, в которые не было доступа ни нежности, ни слезам, что она твёрдо решила до самого конца считать меня неисправимо дурной, потому что признав меня хорошей, она не испытала бы великадушной радости, а почувствовала бы себя оскорблённой и униженной мне стало больно боль сменилась гневом решимостью взять над ней верх подчинить её себе вопреки её натуре и воле к моим глазам как в детстве подступили слёзы я приказала им высохнуть потом принесла стул к изголовью кровати села и нагнулась над подушкой вы послали за мной сказала я я здесь и намерен оставаться здесь пока вам не станет лучше. Да, конечно. Ты видела моих дочерей? Да. Можешь сказать им, что я желаю, чтобы ты осталась, пока я не поговорю с тобой о том, что меня тяготит. Сейчас уже поздно. И мне трудно вспомнить всё. Но что ты хотела сказать? Дай подумать. Блуждающий взгляд, вдруг ослабевший голос поведали, как гибельно изменился некогда-то могучий организм. Она беспокойно заворочилась, попыталась повыше натянуть одеяло, но помешал мой локоть, прижатый к его уголку. Её тут же охватило раздражение. "Сядь прямо", сказала она. "Не досаждай мне, отпусти одеяло. Ты Джейн Эр? Я Джейн Эр." Никто не поверит, сколько хлопот было у меня с этой девчонкой. Такая навязанная мне обуза. И как она сердила меня ежедневно, ежечас на своём непонятном характером, внезапными злобными вспышками и постоянным противоестественным наблюдением за каждым моим движением. Право, Как-то она кричала на меня, будто сумасшедшая, будто ещё диада. Ни один ребёнок никогда так не кричал и не выглядел так. Я была рада избавиться от неё. Что с ней сделали в ловуде? Там вспыхнула горячка, и многие воспитанницы умерли. А вот она нет. А я сказала, что да. Я так хотела, чтобы она умерла. странное желание, миссис Рид. За что вы её так ненавидели? Я всегда не терпела её мать, потому что она была единственной сестрой моего мужа, и он её очень любил. Противился тому, чтобы родные отреклись от неё, когда она сделала такой мизальянс. А когда пришло известие о её смерти, он плакал, точно слабоумный. Потом привёз девчонку в дом, хотя я умоляла отдать её кормилице и только платить за неё. Я возненавидела её едва увидела. Такой хнычущий, писклявый заморыш. Она орала в колыбели всю ночь напролёт и не просто громко плакала, как положено детям, а верещала и стонала. Рита её жалел, нянчил, заботился, как о своей собственной. Да нет, куда больше. И их он в этом возрасте и не замечал вовсе. Старался, чтобы мои детки полюбили маленькую тварь. Ангельчик и тетя Петию не могли, а он сердился на них, если замечал их неприязнь во время своей последней болезни. Он то и дело требовал, чтобы её принесли к нему, и всего за час до смерти связал меня клятвой заботиться о ней. Уж лучше бы мне навязали нищенское отродье из рабского дома, но он был слабовольным, от природы слабовольным. Джон совсем не похож на отца, и я рада этому. Джон похож на меня, на моих братьев. Он настоящий Гибсон. Только бы он перестал терзать меня письмами о деньгах. У меня больше не осталось денег, чтобы давать ему. Мы совсем обеднели. Придётся расчитать половину слуг и закрыть часть дома или сдать его в наём. Но я этого нестерплю. Ну что же нам остаётся делать? 2/3 моего дохода уходит на уплату процентов по закладным. А Джон днюет и ночует в огородных домах и всегда проигрывает. Бедный мой мальчик. Его обманывают и обдирают. Джон низко пал. На него страшно смотреть. Мне стыдно за него, когда я его вижу. Она приходила во всё большее возбуждение. Думаю, мне лучше уйти, сказала я Бэсси, стоявшей по другую сторону кровати. Пожалуй, что и лучше, мисс, но Кноч она часто говорит вот так. Утром она бывает поспокойнее. Я встала. Погоди, воскликнула мисс Сирид. Я ещё не всё сказала. Он угрожает мне. Всё время угрожает своей смертью или моей. И мне иногда снится, что он лежит, а в его горле зияет огромная рана, или что лицо у него почернело и распухло. Я в безвыходном положении. Столько сразу бед. Что делать? Как достать деньги? Месси принялась уговаривать её выпить успокаивающий настой, и лишь с трудом настояла на этом. Вскоре Месси Сред стихла и задремала. Тогда я ушла. Прошло более 10 дней, прежде чем мне удалось ещё раз поговорить с Месси Сред. Она либо бредила, либо впадала в забытьё, и доктор запретил её волновать. Тем временем я по мере сил старалась ладиться с Джурджаной и Лизой. Сначала они были очень холодны. Элиза большую часть дня шила, читала или писала, почти не разговаривая ни с сестрой, ни со мной. Джурджана часами сисюкала со своей канарейкой и не замечала меня. Однако я решила, что непременно найду себе занятия и развлечения. Я захватила с собой рисовальные принадлежности. Гелотанита и, и послужили мне как для того, так и для другого. Варожившись с коробкой карандашей и несколькими листами бумаги, я садилась в стороне от сестёру окна и набрасывала рисунки, подсказываемые вечно меняющимся калейдоскопом воображения. Вид на море между двумя скалами, восходящая луна и силуэт корабля на фоне её диска, заросли камыша и водяных ирисов, а между ними голова наяды в венке из лотосов. И эльф, примостившийся под веткой цветущего боярышника, на краю гнезда в вьсянке. Как-то утром мне захотелось набросать лицо, какое я не знала и не думала об этом. Я взяла мягкий карандаш, притупила его и принялась за работу. Вскоре на листе появился широкий выпуклый лоб и очертания нижней части лица с квадратной челюстью. Этот абрис меня удовлетворил. И мои пальцы принялись добавлять остальные черты. Такой лоб потребовал прямых широких бровей, затем естественно последовал чётко очерченный нос с прямой переносицей и широкими ноздрями, затем выразительный и вовсе не узкий рот, затем твёрдый подбородок, разделённый ямкой. Разумеется, потребовались тёмные бакенбарды и сине-чёрные волосы, взбитые на висках и вьющиеся поперёк лба. А теперь глаза. Их я оставила напоследок, потому что они требовали особого чаяния. Я нарисовала их большими, с красивым разрезом, осияла тёмными длинными ресницами, придала радужкам особый блеск. Неплохо, но не совсем то, подумала я, оценивая результат моих стараний. Им требуется больше силы и одухотворённости. Я сделала тени контрастнее, чтобы блеск обрёл новую яркость. Два-три удачных штриха создали необходимый эффект. Теперь я видела перед собой лицо друга. Так ни всё равно, что эти барышни поворачиваются ко мне спиной. Я любовалась, я вдыбалась в выразительное сходство и вполне довольная, не замечала ничего вокруг. Портрет вашего знакомого Спросила Элиза, незаметно подошедшая ко мне. Я ответила, что это игра фантазии, и поспешила подложить лист под другие. Разумеется, я солгала. Сказать правду это был портрет мистера Рочестера, причём очень похожий, но её это не касалось. Никого не касалось, кроме меня. ДжерДженна тоже подошла взглянуть. Остальные рисунки ей очень понравились, но взглянув на портрет, она воскликнула: Какой урод. Их обеих, казалось, удивило, что я недурно рисую. Я предложила нарисовать их портреты, и они по очереди попозировали для наброска. Затем Джорджана принесла свой альбом. Я обещала нарисовать в нём какую-нибудь акварель. Это сразу привело её в хорошее настроение, и она предложила мне погулять по парку. Гуляли мы около 2 часов, беседуя самым дружеским образом. Она оточла меня подробным описанием чудесной зимы, которую провела в Лондоне два сезона тому назад. Всё общего восхищения, которое вызывала многочисленных поклонников, и даже несколько раз намекнула на титулованного обожателя. В течение оставшегося дня, а затем вечера, намёки эти обрастали подробностями. Я услышала пронежные на шёпоты, мне описывались чувствительные сцены, Короче говоря, в этот день она сочинила для меня первый том романа Из жизни высшего света. Продолжения следовали изо дня в день, и все на одну и ту же тему: она, её влюблённости, её горести. Как ни странно, она ни разу не упомянула о болезни матери, или о смерти брата, или о невесёлом будущем, ожидающем их семью. Её, казалось, всецело поглощали воспоминания о прошлом веселье и надежды на грядущие легкомысленные удовольствия. В комнату матери она ежедневно заходила на 5 минут, но не больше. Елизава по-прежнему говорила мало. Видимо, у неё не было времени на празную болтовню. Мне ещё не доводилось наблюдать подобной занятости. Однако было бы нелегко сказать, чем именно она была занята, а вернее, описать плоды её трудов. С помощью будильника она вставала с позоранку. Не знаю, что она делала до завтрака, но после него её время было расписано по часам, и каждый час посвящался определённому делу. Трижды в день она внимательно читала маленький томик молитвенник, как я установила. Как-то я спросила, что именно её в нём привлекает. И она ответила: "Часослов". 3 часа в день она вышивала золотыми нитками кайму по краям большого куска красного сукна, величиной с добрый ковёр. В ответ на мой вопрос о его назначении она ответила, что это покров на аналой для новой церкви, недавно построенной неподалёку от Гейтхеде. 2 часа она отдавала своему дневнику, 2 работе на огороде и 1 приведению в порядок счетов. Казалось, она не нуждалась ни в обществе, ни в разговорах. Мне кажется, она была по-своему счастлива. Подобный распорядок отвечал её вкусам, и ничто так её не раздражало, как необходимость по той или иной причине отступить от этого почасового расписания. Однажды вечером она, в более разговорческом настроении, чем обычно, сообщила мне, что поведение Джона и грозящая семье разорение были для неё большим горем. Но теперь, сказала она, её решение принято и безвозвратно. собственное состояние она сумела уберечь. И когда её мать умрёт, ведь невозмутимо добавила она, весьма маловероятно, чтобы она выздоровела или хотя бы протянула ещё долго. Она приведёт в исполнение давно лелеемый план: отыщет приют, где ничто не сможет нарушить привычного распорядка, и воздвигнет надёжную преграду между собой и суетным светом. Я спросила, удалится ли с ней туда Джерджан? Разумеется, нет. Между ней Джерджаной нет ничего общего и никогда не было. Она ни за что на свете не обременит себя и обществом. Джерджана пойдёт своим путём, а она Элиза своим. Джерджана, когда не изливала мне своё сердце, почти всё остальное время лежала на кушетке, ворчала на царящую в доме скуку и без конца твердила, как бы ей хотелось, чтобы тётушка Гибсон пригласила её в Лондон. И будто кое ехать отсюда на месяц другой, пока всё не будет кончено. Я не спросила её, что она подразумевает под всё, но полагаю, она имела в виду кончину матери и мрачный ритуал похорон. Элиза обычно не замечала ни лени, ни жалоб сестры, будто никто не лежал на кушетке и не сетовал с утра до ночи. Однако настал день, когда отложив молитвенник и взяв рукоделие, она внезапно прочла сестре Следующую нотацию. Джерхана. Земля, безусловно, не видовала более числавные и безмозглые курицы, чем ты. Ты вообще не имела права родиться, так как и не пытаешься сделать свою жизнь полезной. Вместо того, чтобы жить для себя, в себе и с собой, как положено разумным существам, ты только и думаешь, как бы обременить своей слабостью чужую силу. а поскольку не находится никого, кто был бы готов посадить на шею такую жирную, распухшую, никчёмную бестолочь, ты вопишь, что с тобой обходятся скверно, что ты всеми брошена и несчастна. Ну да, конечно. Жизнь ты представляешь лишь как непрерывную смену удовольствий, а иначе объявляешь мир темницей. Тебя должны окружать восхищением, поклонением, лестью. Тебе необходима музыка, танцы, светское общество, не то ты зачахнешь. Неужели у тебя не хватает здравого смысла составить план, который сделал бы тебя независимым от всего и вся, кроме твоей собственной воли? Возьми день, раздели его на части, каждой части назначь занятие, не оставь пустыми четверть часа, 10 минут, даже 5. А заданное себе выполняй усердно, со строгой пунктуальностью, и день пройдёт прежде, чем ты успеешь заметить, что он начался. И тебе не понадобилось чья помощь, чтобы избавиться от пустых минут, не пришлось искать чего-то общества, разговоров, сочувствия, с несходительности. Короче говоря, ты прожила этот день так, как положено независимому существу. Послушайся совета, который слышишь от меня в первый и в последний раз. И что бы ни случилось, впредь ты обойдёшься и без меня, и без кого бы ты ни была ещё. Пренебреги им. Продолжай дальше мучиться желаниями, хныкать, бездельничать и терпи последствия своей глупости, какими бы тяжкими и невыносимыми они ни оказались. Предупреждаю тебя прямо. Так слушай, хотя я и не повторю того, что скажу сейчас, но поступлю именно так. После смерти нашей матери я отрекусь от тебя. С того часа, когда её гроб опустят в склеп Гейтсхицкой церкви, мы станем друг другу чужими. как будто никогда даже знакомы не были. Не думай, что я позволю тебе предъявлять на меня хоть какие-то права из-за того лишь, что мы дети одних родителей. Вот что я тебе скажу. Если бы весь род людской, кроме меня и тебя, погиб бы, и мы остались на земле только вдвоём, я бы бросила тебя в старом свете, а сама отправилась бы в новый. Она плотно сжала губы. Ты напрасно утруждала себя этой тирадой, ответила Джерджана. Кто же не знает, что ты самое эгоистическое, самое бессердечное существо в мире. И уж мне-то известно, какую завистливую ненависть ты затаила на меня. Ты показала её в полной мере, когда устроила мне такую подлость с лордом Эдвином Виром. Нестерпело, что я стану выше тебя, буду носить титул, буду вращаться в кругах, куда тебе нет доступа, а потому не постеснялась сыграть роль шпионки и доносчицы, лишь бы навсегда погубить моё будущее. Джорджана достала носовой платок и сморкалась у него ещё добрый час. Элиза продолжала прилежно вышивать, храня свою холодность и неуязвимость. Некоторые люди ставят ни во что истинную чувствительность. Но я отцуствуя сделала одну из этих двух натур невыносимо кислый, а другую нестерпимо пресный. Чувствительность без рассудительности напиток беспорно водянистый, однако рассудительность, не вздобренная чувствительностью, кусок слишком горький и сухой, чтобы его можно было проглотить. День выдался ветреный и дождливый. Джорджана заснула на кушетке надроманом, Элиза отправилась на службу в новую церковь и бострого соблюдала внешние требования религии. Никакая погода не могла помешать ей пунктуально исполнить то, что она почитала своим религиозным долгом. По воскресеньям она трижды посещала церковь и в дождь, и в вёдра, а также и все службы по будням. Я поднялась наверх узнать о состоянии умирающей, которая лежала там почти без присмотра. Даже слуги только делали вид, будто ухаживают за ней. Онанятая сиделка, за которой никто не следил, ускользала из комнаты при каждом удобном случае. Бесс сохранила верность, но должна была заботиться о муже и детях, так что отлучаться в господский дом ей удавалось не очень часто. Как я и ожидала, сиделки в спальне не оказалось. Больная лежала неподвижно, словно в забытьи. Свинцово-бледное лицо тонуло в подушках. Огонь в камине почти погас. Я подложила угля, поправила одеяло, постояла некоторое время, глядя на ту, что уже не могла ответить мне взглядом, а потом отошла к окну. Струи дождя хлестали по окнам, ветер гнул деревья. Тут в комнате лежит женщина, думала я. Над кем буйство земных стихий вскоре не будет иметь никакой власти. Дух, который сейчас тщетно вырывается из своей бренной оболочки, куда он улетит, когда наконец обретёт свободу? В размышлении над этой великой тайной я вспомнила Хелен Бёрнс, вспомнила её предсмертные слова, её непоколебимую веру, её доктрину о равенстве бестелесных душ. Я всё ещё мысленно слышала её незабвенный голос. Всё ещё словно видела её бледное, осунувшееся, исполненное такой духотворённости лицо. Её ясный взгляд, когда на тихом смертном одре она шептала о нетерпеливом желании воссоединиться со своим небесным отцом, как вдруг из кровати у меня за спиной донёсся слабый голос: "Кто тут?" Я знала, что уже несколько дней и месяц рет не произносила ни слова, так ей полегчало. Я подошла к ней. Это я, тётя Рит. Кто я? отозвалась она. Кто ты? Она посмотрела на меня удивлённым, слегка тревожным, но не бессмысленным взглядом. Я тебя не знаю. Где Бесси? В старожке тётя. Тётя? повторила она. Кто называет меня тётей? Дэвид Нигипсон. Ведь всё же я тебя знаю. Лицо, глаза, лоб мне хорошо знакомы. Ты похожа. Да-да. Ты похожа на Джейн Эр. Я промолчала, опасаясь, что назвав своё имя, могу повредить ей. Однако, продолжала она: "Боюсь я ошибаюсь. Мои мысли вводят меня в заблуждение. Я ведь хотела увидеть Джейна Эйр. Я вижу сходство там, где его нет. Да и за 8 лет она должна была очень измениться. Я мягко постаралась заверить её, что я именно та, кем она меня сочла, кем хотела, чтобы я оказалась, убедившись, что она понимает мои слова, что она в полном сознании, Я объяснила, как Бесси послала своего мужа за мной в Тёрнфилд-холл. "Я знаю, я очень больна", сказала она затем. Я пыталась повернуться на другой бок, и не могла пошевельнуть ни рукой, ни ногой. И мне надо облегчить душу перед смертью. То, о чём мы забываем в здравии, гнетёт в часы Какие настали для меня теперь. Сиделка здесь или в комнате ты одна. Я заверила её, что мы в спальне одни. Но ну, так я дважды поступила с тобой нехорошо. О чём сейчас сожалею? Во-первых, нарушила обещание, которое дала мужу вырастить тебя как собственного ребёнка. А во-вторых, она сделала паузу. Впрочем, это возможно особой важности не имеет, пробормотала она самой себе. И ведь я могу выздороветь, а унижаться перед ней мучительно. Она попыталась повернуться, но не сумела. А лицо у неё изменилось. Видь она почувствовала что-то, возможно, предвестие последнего вздоха. Нет. Я должна пройти через это. Меня ждёт вечность. Лучше сказать ей. Подойди к туалетному столику. Открой шкатулку и достань письмо, которое в ней лежит. Я сделала всё, как она велела. Прочти письмо, сказала она. Оно оказалось коротким. и содержала вот что Милостивое государьние не будете ли вы столь любезны прислать мне адрес моей племянницы Джейн Эйр и сообщить как она я намереваюсь в ближайшее время выписать её ко мне на Мадейру Провидение благословило мои труды приуспеянием и достатком а так как я не жената без детей то хотела бы дочерить её пока жив и оставить ей после моей смерти всё что смогу оставить Примите милостивоего государю уверения и так далее и тому подобное. Джон Эйр, Мадера. Послены письмо было 3 года назад. Почему я ничего об этом не знала, спросила я. Потому что я питала к тебе слишком сильную и неколебимую неприязнь и не желала способствовать твоему благополучию. Не могла забыть, как ты вела себя со мной, Джейн. Ярость, какой ты однажды набросилась на меня. Тон, То каким ты -то объявила, что ненавидишь меня больше всех на свете. Твой недетский взгляд и голос, когда ты крикнула, что тебе тошно от мысли обо мне, и что я обходилась с тобой жестоко и бессердечно. Я не могла забыть, что я почувствовала, когда ты вдруг вспылила и выплеснула весь яд своих мыслей. Мне стало страшно, будто собака, которую я ударила или пнула, вдруг посмотрела на меня человеческими глазами и прокляла меня человеческим голосом: "Подай мне воды. Поторопись". "Милая миссис Рид", сказала я, подавая ей воду. Не думайте больше обо всём этом, забудьте. Простите меня за мою несдержанность. Но ведь я тогда была ребёнком, и с того дня прошло 8-9 лет. Она не слышала меня и отпив воды, и переводя дух, продолжала. Говорю тебе, что я не могла этого забыть. Я отомстила. Мне было невыносимо мысль, что твой дядя тебя удочерит, и ты будешь жить в довольстве и радости. И я ему написала. Объяснила, что очень сожалею, что причиню ему горе. Но дженер умерла. Скончалась от тифозной горячки в Ловуде. А теперь поступай, как хочешь. Напиши, опровергни моё утверждение, разоблачи мою ложь, когда пожелаешь. По моему, ты родилась, чтобы терзать меня. Мой последний час омрачён мучительным воспоминанием о поступке, который, если бы не ты, я никогда не соблазнилась бы совершить. Если бы я могла, тётя, победить вас больше об этом не думать и посмотреть на меня с добротой и прощением, У тебя очень скверный характер, сказала она. Я и теперь не способна его понять. Почему 9 лет ты спокойно сносила любое обхождение, а на десятом году вдруг пришла в такое исступление? Нет, для меня это непостижимо. Мой характер не такой скверный, как вы думаете. Я вспыльчива, но не мстительна. В детстве я много раз готова была полюбить вас, если бы вы мне позволили. Я искренне хочу, чтобы мы помирились. Поцелуйте меня, тётя. Я приблизила щеку к её губам, но она не пожелала к ней прикоснуться, сказала, что нагибаясь над кроватью, я мешаю ей дышать и снова потребовала воды. Когда я опять уложила её на подушке, мне пришлось приподнять её и поддерживать, пока она пила. Я прикрыла ладонью её ледяную липкую руку. Слабые пальцы отодвинулись от моего прикосновения, стеклянные глаза смотрели в сторону. "Любите меня или ненавидьте, как вам угодно", сказала я наконец. "А я вам прощаю по доброй воле и от всего сердца". Попросите прощения у Бога и обретите покой. Бедная, страдающая женщина. Мне уже не было сил перемениться. Живая она всегда меня ненавидела, и умирая не могла не ненавидеть по-прежнему. Тут вошла сиделка, а за ней бася. Я помедлила там ещё полчаса, надеясь на какой-нибудь знак примирения, но напрасно. Она быстро впадала в глубокое забытьё, И больше уже не приходило в сознание. В полночь она умерла. Меня там не было, чтобы закрыть ей глаза, как и её дочерей. На следующее утро нам сказали, что всё кончено. К тому времени её уже обредили. Мы с Лизой поднялись проститься с ней. Джерджана, которая сначала разразилась громкими рыданиями, сказала, что у неё нет сил пойти с нами. Тело соарит, когда-то крепкое и полное сил, теперь вытянулось в костенелой неподвижности. Холодные веки закрывали кремниевые глаза, лопай резкие черты лица ещё хранили отпечаток её неумолимой души. Странным и пугающим казалось это мёртвое тело мне. Я смотрела на него со скорбью и болью, но никаких кротких чувств оно во мне не вызывало. ни мягкой жалости, ни надежды, ни благоговений. Я испытывала не горе от потери, а лишь муку от соприкосновения с её муками, до отчаяния без слёз перед ужасом подобной смерти. Елиза смотрела на свою мать с полным спокойствием. Несколько минут спустя она сказала: "С её конституцией она могла бы дожить до глубокой старости. несчастья сократили ей жизнь тут на миг спазм перехватил ей дыхание а едва он прошёл как она повернулась и вышла из комнаты я последовала за ней ни она ни я не уронили ни слезинки